Глава 31. 14 февраля 2023 год. Вторник. Елена Петраш. днем влюблённых вас!» Миниатюрная пожилая женщина Лидия Сергеевна протянула мне изящную игрушку, сваленную из шерсти. Точнее, это были две игрушки. Котик и кошечка, и посередине сердечко. «Я их сама валяю из шерсти. Возьмите!» Пусть вам повезет в любви так же, как нам с моим Павликом. Павлик, сухонький пожилой мужчина с добрыми голубыми глазами и кустистыми усами, стильно уложенными кончиками вверх, стоял и улыбался. Они нас вызвали, потому что у женщины случился гипертонический криз, который мы успешно купировали. «Мы уже 60 лет женаты», — продолжала Лидия Сергеевна. «Деток трое, а внучков семеро и восьмой на подходе». «И вот, для вас тоже». Подарила такую же Саше, и тот неловко и смущенно поблагодарил. «Спасибо вам, дорогие». «И вам спасибо. Я передам информацию вашему семейному врачу, чтоб держал на контроле. И больше не забывайте принимать препараты, хорошо?» отозвалась я. Супруг Лидии Сергеевны проводил нас к выходу из их квартиры. Чистенькой и ухоженной, из тех, которые когда-то назывались профессорскими. И еще раз тепло поблагодарив за помощь, попрощался. 60 лет в браке, капец, и реально похоже, что у них там что-то есть. Ты видела, как они друг на друга смотрят, говорил Саша, когда мы выходили на улицу. А ты что же, не веришь, что это возможно? Ну, сохраните любовь на долгие годы. Я в принципе в нее не верю, Лен. Это ж так гормоны и все. Играют, ты в неадеквате, ни черта не видишь и не слышишь. В розовых очках и в облаках, а потом стихают, и все И капец. Вынос мозга, скандалы, истерики. Как видишь, бывает и наоборот. Редко. А я как на выборах. По большинству выводы делаю. Пожал плечами мужчина. Ну и по личному опыту. А потом я манал в отношения влезать. И, кстати, удивлен, что влезла ты. Ну, после твоего брака. Ой, Лен, я опять взорвался, извини. Не извиняйся. Саш, я тоже какое-то время думала, что для меня все, никаких больше отношений, только работа. А потом посмотрела на свою сестру и на себя со стороны, на свои чувства и желания, ошибки проанализировала и много чего еще, но ну, не сама, конечно. Ты знаешь, что я терапию прошла. А еще дело в... в Демьяне, в том, какой он и как ко мне относится. Слушай, ты вообще не должна мне вот это вот все рассказывать. «Не должна, но я хочу. Я же вижу, как ты на Анжелу поглядываешь. И она мне рассказывает, как сильно ты ее бесишь чуть ли не каждый день». Саша фыркнул. Все, больше ни слова об этом. Котиков не потеряй. И поехали, скоро смену сдавать», — сказала я и забралась на переднее сиденье к Сергеичу. Точнее, Саша открыл мне дверь и подал руку, помогая это сделать. Как-то так вышло, что он в один момент начал это делать». Я внимания не акцентировала, но внутренне радовалась, что из зажатого и вечно раздраженного, без причины мужика он превратился постепенно в отличного коллегу, напарника и даже в какой-то мере друга. Настолько, насколько это в принципе возможно между мужчиной и женщиной. «Ой, красота какая!» – кивнул Сергеич на игрушку в моих руках. «Ага, пациентка сама их валяет из шерсти, представляешь? И они с мужем уже 60 лет женаты и до сих пор друг друга любят». «А мы с моей Машенькой 32 уже», — сказал Сергеич. «Хоть вот бесит иногда неимоверно. А вот все равно только на нее и смотрю, и насмотреться не могу». Я улыбнулась. За почти полгода работы мы успели уже очень о многом поговорить, но никогда раньше Сергеич не рассказывал так откровенно о том, насколько сильно любит жену. И слышать это было очень тепло и приятно. «Вот сегодня вечером в театр идем, продолжал он. Я это терпеть ненавижу, но Машка млеет. Потому иногда ходим. Она на сцену смотрит, а я на нее смотрю. И мне так хорошо. Саша фыркал у открытого окошка между салоном и водительским местом. А я слушала, поглаживая кончиками пальцев котиков, и улыбалась. Думала о том, что сегодняшний день и правда получается каким-то волшебным. Всегда любила этот праздник. Но теперь могла сделать вывод, что в последние пару лет жизни с Вовой Не ощущала этого самого счастья и волшебства. Все было как-то по инерции. Цветы, подарки, ресторан вечером. Жаль, я этого не замечала. С другой стороны, все это, все мое прошлое, все мои ошибки привели меня сюда, в этот момент, в эту точку в жизни, в которой я безумно счастлива. Дежурство было сложным, но сна у меня ни в одном глазу. Вот вообще. Все внутри дрожало от предвкушения скорой встречи с Демьяном и где-то часа вместе, пока он будет отвозить меня домой, и мы будем пить кофе. Потом нужно будет все же как-то заставить себя вздремнуть пару часов, иначе после обеда меня накроет сонливость, а этого никак нельзя допустить. Потому что на два часа дня мне с Алиной в салон на укладку с макияжем, а уже в шесть вечера за мной заедет Демьян и отвезет, как сам и сказал, показывать сюрприз. Я уж точно не должна быть к этому моменту сонной и разбитой. В подарок я купила Демьяну парные браслеты из камней. Да-да, знаю, мне 30, а не 15. Но я просто не смогла удержаться. Мне хотелось, чтобы они у нас были. Вот так. А потому я залезла в кредитку и заказала их. Ладно-ладно, еще купила новое платье и к нему полусапожки. Не хотелось в такой особенный день надевать для Демьяна что-то искупленного в прошлой жизни. Я многое выбросила, что-то продала, но что-то и осталось. Ведь возможности обновлять гардероб у меня просто-напросто особо не было. Квартира, коммуналка, продукты, мама, которой нужно продолжать помогать. В общем, как-то так. Хотя я и привыкла жить по новым средствам, позволять себе что-то кроме самого необходимого практически никогда не могла. Но и почти не страдала от этого. Ведь у меня было кое-что намного более важное, чем огромные ресурсы. Счастье быть тем, кем хочу. И быть тем, кто наполняет, бережет, любит и... Додумать мысль я не успела. Мы как раз заехали во двор больницы, и взгляд сразу же наткнулся на машину Сорокина, припаркованную прямо у приемного отделения. На месте для скорых, чтоб тебя. Как достали уже эти мажоры, ммм, Сергеевич выругался. Ну, указано же не парковаться. А если ургентный пациент, что тогда? «Каждая же минута на счету!» «Я разберусь. Выпусти, пожалуйста!» Чувствуя, как внутри нарастает злость, рискующая стать неконтролируемой, сказала я. «Лен, да я сам!» – начал было Саша. «Нет уж, конкретно с этим я!» – отмахнулась я и вышла из машины. После того звонка Вова больше не объявлялся, а номер я заблокировала, и, честно говоря, в водовороте работы и отношений с Демьяном практически не думала о нем. Так иногда мелькали в голове вопросы, что буду делать, если Вова реально решит пытаться вернуть меня, и как только будет это делать с учетом того, что женат на Доминике. Я прям целые речи продумывала, как именно буду посылать его подальше с его осознаниями и желаниями. Не скрою, представлять это было приятно. Я же не идеальный солдат, я всего лишь женщина. Обманутая и обиженная женщина, которая польстит, если бывший приползёт просить прощения. Пальстит, но и только. Ведь я четко понимала. Даже если бы не отношения с Демьяном, я бы ни за что не вернулась к Вове. Даже если бы он развелся с Доминикой. Даже если бы он остался одним единственным мужчиной на планете. Не вернулась бы. И точка. Как фурия, я подлетела к припаркованной машине, со всей дури ссаданула ногой по переднему колесу. Сигнализация не включилась, зато распахнулась водительская дверь. «Ты что это делаешь?» Рыкнул выскочивший водитель. Серега, не вздумай!» Донесся окрик с заднего сиденья. Серега замер, потом засуетился, открывая заднюю пассажирскую дверь и помогая Вове выйти. Тот был еще на костылях, но так в целом выглядел почти прежним. И правую бровь из скулу теперь пересекали шрамы. Серега помог ему выйти, потом достал с заднего сиденья просто гигантский букет огромных алых роз, похожий на куст, и отдав ему, вернулся за руль. «Привет, Лена. Это тебе». Качнувшись, Вова шагнул ко мне, а я отступила на шаг. «Попроси своего водителя перепарковать машину. Она стоит на месте для скорых. А еще лучше садись в нее и уезжай», — сказала я. «Лен, дай мне две минуты, ладно?» — попросил он. «Только две, и все. Я закатила глаза. «Что ж, лучше, наверное, дать ему эти две чёртовы минуты, чем перепираться во дворе больницы. Мне еще смену сдавать». И Демьян скоро приедет. «Именно две минуты, Вова. Мне еще смену сдавать». В этот момент у меня в голове вспыхнуло воспоминание, заставившее ехидно улыбнуться и добавить. «Отчитаться о том, как же это… Ах, да, о лечении лохов за копейки. О, кстати, когда ты семь лет назад пороже получил, именно я оказывала тебе помощь. И когда тебя сбили…» Именно мои коллеги, выполняющие примитивную работу врачей-скорой, были теми, кто спас тебе жизнь. А другие врачи поставили на ноги. Или я что-то неправильно поняла, и ты сейчас жив и почти здоров благодаря блогерам. Ты права. Он заиграл с желваками. Полностью провален Все справедливо. Я заслужил. Ну, хочешь, ударь меня. Что хочешь, делай, правда? Это я лох. Я связался с этой сучкой, тебя на нее променял. Да, все так. Но я хочу все исправить. Он говорил и говорил, но я уже не слушала, потому что видела, как в ворота заезжает машина Демьяна.